«Русские нигилисты сводят счеты! Резня Фонтенбло! Масса трупов! Куда смотрит полиция?» Найдя местечко неподалеку от шумной улицы, Бестужев опустился на скамейку и раскрыл газету. Он даже не смог бы назвать те чувства, которые испытал. Сразу под названием почтенного печатного органа огромными буквами напечатан заголовок, то самое, что вопил мальчишка, а чуть ниже его собственная фамилия, точнее его последняя фамилия, под которой он пребывал исключительно в Париже, значит, вот каков оказался следующий ход господина Гартунга. Но какова прыть? Этого ни за что не придумать было заранее. Аркадий Михайлович явно импровизировал, но до чего же мастерски, скотина? С крикливой развязностью, свойственной подобным статейкам во всех абсолютно уголках света, Излагалась леденящая душу история о том, как нынешней ночью на уединенной вилле в Фонтенбло русские радикальные революционеры, по известным им одним причинам, устроили перестрелку, в результате чего на месте событий остались два трупа — Степан Чермазов, известный террорист из СССР, в Российской империи приговоренный к пожизненной каторге, но ухитрившийся бежать, и Сергей Ватбольский, ни в одну партию не входивший, однако крайне близкий к эмигрантским кругам — По счастливой случайности уцелел, хотя и ранен не опасно выстрелом из пистолета, некий полицейский агент, который и сообщил, что вышеозначенную резню учинил известный ему другой эсеровский террорист, пребывающий в Париже с фальшивым паспортом на имя Ивана Савельевича Русиянова. Парижская полиция поднята на ноги, агенты располагают полным описанием преступника. Бестужев инстинктивно заслонился от прохожих газетным листом. Комиссар Ламалесиев, чьи подчиненные также задействованы в розысках, заверяет, «Этот молодчик у нас долго не пробегает, тут ему не русские леса». Ну, дальше можно не читать. Ничего конкретного, одни рассуждения о страшных русских, которые и в Париже, признанной столице цивилизованного мира, ведут себя, как азиатские дикари. Однако, подумал Местужев с удивившим его самовоспокойствием, «Сволочь, мерзавец, гадина, но до чего хваток? «Значит, эти два обормота не послушались дельных советов Бестужева и все же поперлись к своему царю, богу и воинскому начальнику, а тот... «Режьте меня, отрубите мне голову, но ручаться можно, что Сержа Аркадий Михайлович положил, собственноручно с него станется слишком хитер, чтобы привлекать кого-то еще, да и действовать следовало быстро, так, чтобы это непременно попало в утренние газеты». Понятно, почему он пристукнул Сержа, а Пантелей все же оставил в качестве надежного свидетеля. Пантюшка — бесправный беглец, спасающийся от уголовного преследования, полностью в руках Гартунга. А за Сержем не числилось грехов, способных сделать его совершеннейшей марионеткой. Бестужеву пришло в голову, что Гартунг, собственно, всего-навсего продолжает первоначальный замысел. Обе намеченных цели, в общем, достижимы. Удар по революционной эмиграции будет нанесен, как и задумывалось изначально, что до Бестужева. Предположим, полиции его хватает. Он, не выдавая всей подоплеки событий, заявляет, что является жандармским офицером, а вовсе не террористом эсером. Со временем департамент полиции, узнав о случившемся, его слова непременно подтвердит, очистит от глупых обвинений, вырвет из цепких ручек мадам здешней Эфемиды, Вот только гадалки не ходи, когда это, наконец, случится. Пройдет достаточно много времени, чтобы дело Штепаныка успело завершиться, вполне возможно, успешно, и господин Гартунг опять-таки окажется, если так, в первых рядах отличившихся, а вот Бестужев в крайне неприятном, уж безусловно, проигрышном положении. Без сомнений, Гартунг что-то такое убедительное подготовил, чтобы предстать не противником бестужего не злоумышлявшим на его жизнь божже упаси а наоборот благородным спасителем не мог он такого не приготовить черт с ними с наградами и лаврами но гартунг непременно выскользнет из этой истории да еще и в героях сыска ходить будет и ничего не докажешь собственноручные показания сержа лежащие сейчас по тайном кармане С его смертью становятся едва ли не полностью бесполезными, а понтюшка от всего отопрется, если только жив останется к тому времени. А ведь, скорее всего, и переселиться туда, где нет ни печали, ни воздыхания. В этой ситуации любые попытки Бестужева добиться справедливости и объяснить истину, будем реалистами, цели, скорее всего, не достигнут. Аркадий Михайлович, благороднейший джентльмен с огромными заслугами на Ниве сыска, На Бестужева даже не обидится, а будет смотреть скорбно, сочувствие, на головой качать».